«Прошу тебя, Элен, я не могу. Ты и должна...» Тихо прошептала она и опустилась на постель. Закрыв глаза, бедная женщина застонала. «Боюсь, она вам не очень-то поможет», — сухо заметил лекарь. «Вам придется принять решение самой. Подумайте еще и о том, что за операцию я беру четыре шиллинга. И не могу с уверенностью сказать...» выживет ли он, хотя я, несомненно, сделаю все возможное. У Элен были с собой деньги. Если она получит новые заказы от монахов, то сможет какое-то время прокормить семью. «Ну что ж, надо, так надо», — решительно сказала она. «Он должен это выдержать». «Если вы мне поможете, и мне не придется никого нанимать для этого», Я сделаю вам скидку за операцию. Я же вижу, что вы смелая и ответственная женщина. Застонав, Элен кивнула и приказала Еве не выпускать детей из дома. Ну что ж, пойдемте за ним. Лекарь хлопнул в ладоши и потер одну руку, а другую. Элен вздрогнула. Она и лекарь вошли в спальню и вынесли Исаака во двор, где стоял чурбан для колки дров. Они опустили Исаака на землю. «Нужно, чтобы кто-то подержал его за плечи и за ноги», — сказал лекарь. Элен позвала Петера, и тот медленно вышел из кузницы. «Ты подержишь Исаака за ноги», — приказала она. Петр нехотя повиновался. Лекарь сунул Исааку, который был без сознания, в рот палку, «Это чтобы он не откусил себе язык», — объяснил он. «Вы должны крепко держать его. Если он придет в себя, то попытается сделать все возможное, чтобы выдернуть руку. Вам потребуются все ваши силы. Может быть, вам лучше попросить этого молодого человека подержать его за руку, а вы будете держать его за ноги?» Петер замотал головой. Он взглядом умолял Элен, чтобы она не требовала от него этого. Ощущение своей вины в болезни Исаака разъедало его изнутри, и он не решился ничего сказать. Если бы он не положил щипцы возле горна, ничего бы не произошло. — Нет, я справлюсь, — заявила Элен, собрав все свое мужество. «Если Исаак когда-нибудь узнает, что она помогала лекарю отрезать ему руку, он навсегда ее возненавидит». «Хорошо. Так, парень, сперва пойди и положи полоску железа в очаг. Оно нам потом понадобится, чтобы прижечь рану, иначе он истечет кровью. Ты принесешь железо по моей команде и поторопишься. Ясно?» — отдавал распоряжение лекарь. Петер испуганно кивнул и пошел в кузницу делать то, что ему сказали. Лекарь положил руку Исаака на чурбан, перевязал ее и задумался над тем, где следует резать. Его пила напоминала инструмент столера. Элен закрыла глаза. Она крепко держала руку Исаака, так, словно от этого зависела ее собственная жизнь. Рука дернулась, Элен почувствовала, как пила врезается в кость. Исаак громко закричал,